Глава седьмая. Истребитель пронесся над головами, заставив стоявших на земле невольно схватиться за головные уборы и буквально свечой взялся вверх. Зайдя своему противнику в хвост, повисел там пару минут, полностью игнорируя его тщетные попытки оторваться, и, свалившись на правое крыло, вновь ушел к земле. «Нет, господа, вы только посмотрите, что он творит», крикнул Росовский, едва успевая подхватить сорвавшуюся с головы фуражку. Этот Сукин сын просто играет с ним как кот с мышью. Вот он, как его. Нет, господа, вы только посмотрите. Он обвёл глазами собравшихся и вновь уставился восхищённым взглядом в небо, где разворачивался демонстрационный бой, в котором новый Алак полностью проигрывал пятнашки. Манёвр этогописывающий над полем каскада фигур высшего пилотажа, то и дело вызывал у возгласы восхищения среди наблюдавших за этим действом людей. Детище Алонского выглядело на его фоне Нерасторопный, едва поворачивающийся к рекатицей, и тот это прекрасно понимал. Аэроконструктор застыл в паре метров от ратного с каменным лицом, на котором жили лишь чёрные глаза, пристально следивший за полётом пятнашки. На какой-то миг Сергею даже стало жаль этого молодящегося, длинноволосого мужчину в дорогом тёмно-синем приталенном пиджаке, который ещё каких-то полчаса назад бросал в его сторону презрительные взгляды, полностью уверенный в своём превосходстве. Да и было с чего. Десяток его блестящих свежим лаком элликов стояли вдоль кромки поля, вызывая восхищённые взгляды членов комиссии, тогда как эсты находились на запасном аэродроме и должны были появиться лишь к моменту демонстрации. Это произошло из-за того, что не добрались до столицы лишь к утру, и на подготовку к показу оставалось не так много времени. На центральном поле это сделать было затруднительно, так как помимо их салонским насмотрие присутствовало еще с десяток аэроконструкторов, и оно было буквально забито аэростатами и крыланами различных конструкций и расцветок. Тем не менее, Аллаки заранее считались фаворитами показа, а их прием на вооружение республики был делом практически решенным. Об этом сообщил генерал Росовский, лично прибывший, поприветствовать Сергея и первым увидеть новые эсты. «Так что, господин Ратный, как бы я ни был рад вас видеть, но скажу прямо, «С Аланским вам бороться будет трудно», — объяснял генерал, пока не с Сергеем. Нетрапливо шли к ангарам, где разместились его эсты. «Новые Алаки, превосходные машины, судя по предварительным испытаниям, они ни в чем не уступают геранским майсерам, но и не превосходят». «Не превосходят», — согласился Росовский, и тут же добавил. «Однако следует учитывать, что большинство членов комиссии на стороне Аланского. Ну, вы сами понимаете. Он развел руками». «Я, конечно, поддержу вас, но на многое не надейтесь. Думаю, что основной кусок заказов на истребители так и так достанется именно ему. Впрочем, возможно, вы вновь всех удивите. И тогда...» Он многозначительно посмотрел на Ратного. «Что ж, я постараюсь», — кивнул Сергей, старательно пряча рвущуюся на губы улыбку. «Кстати, а помимо Алланского кто-то еще будет?» «Да ничего серьезного», — отмахнулся генерал. «Якровский и Сухрев привезли свои машины». Но они не дотягивают даже до вашей четвёрки. Неплох бомбардировщик Тамова, но это несколько другая ниша. Хотя он резко замолчал и остановился. Так и дверь ангара со скрипом распахнулись, и из них стал выкатываться шестнадцатый, толкаемый за крылья, несколькими механиками. Лицо генерала вытянулось. Он медленно повернул голову к Сергею, а в его глазах застыл: "Не мой вопрос. Моноплан, двигатель в 1000 лошадиных сил. Крейсерская скорость почти 420 т/ч. Вооружение: два 8-миллиметровых синхронных пулемёта и две 16-миллиметровые скорострельные пушки, убирающиеся в шасси. Броверосовского удивлённо взметнулись вверх. Он сделал рукой знак механикам остановиться, обошёл вокруг остановившейся машины, ловко взметнулся на крыло и минут 5 рассматривал кабину, затем спрыгнул на землю. Подойти к Сергею Генерал посмотрел на него восхищенным взглядом и, молча хлопнув того по плечу, быстрым шагом направился к поджидавшему его парамобилю. Все было понятно без слов. Сергей усмехнулся своим воспоминанием и, покосившись в сторону хмурого Алланского, перевел взгляд на завершающую очередную мертвую петлю-пятнашку. Судя по всему, Никол просто наслаждался своим превосходством над противником, демонстративно не замечая все попытки того зайти ему в хвост. Однако стоя Лалаку приблизиться на расстояние зачета атаки, Кокэст сразу же уходил в отрыв, затем возвращался, несколько минут следовал за ним словно привязанный, после чего отходил в сторону, и карусель повторялась снова. Можно было сказать, что шоу удалось на славу и твердо расставило все точки над «и». Однако Сергей понимал, что радоваться пока рано. Аонский, конечно, озадачен, но так просто он не сдастся и наверняка попытается дернуть за все возможные ниточки. да и других аэроконструкторов, не стоило сбрасывать с счетов. После смуты большинство сохранивших работоспособность заводов и фабрик находились в упадке, так что заказ армии на поставку новых машин был лакомым куском для многих, и грызня за свою долю пирога тут явно ожидалась нешуточная. Так что в сложившейся ситуации превосходство его машин над остальными далеко не главный фактор. Все представлены крыланы по своей сути, были попыткой переделки его старых эстов, причем порой не в лучшую сторону, но, тем не менее, именно это шло им в плюс, ибо позволяло развернуть их производство с наименьшими затратами. Его же машины стояли на несколько ступеней выше, а это значило, что для запуска их в серию потребуется переоснащение многих предприятий, переобучение инженерного и рабочего состава. Даже ему на своей небольшой фабрике это давалось с большим трудом, В рамках же разоренной смуты страны сделать это было практически нереально, и Сергей это прекрасно понимал. Впрочем, главным для него сейчас было другое. Требовалось, чтобы о нем вспомнили, позволили продолжить на ЧТ, или хотя бы просто не мешали. С другой стороны, проблема финансирования и нехватки грамотных кадров стояла не менее остро. Первоначальный заказ почти на два десятка самолетов они выполнили, а вот новые... Пока что не поступали, и это беспокоило. На фабрике складывался неплохой коллектив, и распускать его, чтобы где-нибудь вновь начать с нуля, было бы крайне неразумно. В любом случае эта поездка должна была многое решить. И у него для присутствующих ещё остался небольшой сюрприз. Ратны растерянно гляделся и найдя глазами стоявшую в толпе Наимову, коротко кивнул. Капитан Ша надежды понимающе улыбнулась. и принялась протискиваться сквозь толпу к мачте сигнального флагштока. Через пару минут к его вершине взлетел оранжевый флажок, а солдаты принялись спешно раскатывать вдоль взлетной полосы матерчатую стрелку такого же цвета. Пятнашка Наварского практически тут же коротко качнула крыльями и нырнула к земле, выдвигая из своего бледно-голубого пуза черные круглейшие шасси. А многие из присутствующих и даже некоторые члены комиссии вдруг принялись аплодировать, Это было настолько неожиданно, что Сергей несколько растерялся, не зная, как реагировать на происходящее. "Что ж, коллега, позвольте вас поздравить". Улыбка подошедшего к нему Алленского была неестественно натянутой. "Ваш крылан просто бесподобен, хотя думаю, что эта великолепная демонстрация не в последнюю очередь заслуга его пилота". "Не буду спорить, господин Алленский. Эйр-лейтенант Кротлин прекрасный пилот с большим боевым опытом". Вот видите? Он нарочито демонстративно вздохнул и разведя руками, громко добавил: "К сожалению, мой люльчик не так опытен, и по этой причине не смог до конца раскрыть все возможности моей машины". "Возможно", не стал спорить Гергий. "И даже соглашусь с тем, что ваша машина неплоха". "Всего лишь неплоха?" Алонский недовольно прищурился. "Всего лишь", пожал плечами Ратный, мысленно обзывая себя идиотом. На конфликт идти было рано, но покровительственный тон Эллонского буквально выводил его из себя. Судя по всему, тот чувствовал нечто подобное по отношению к нему, потому как на краткий миг его лицо исказило гримаса презрения. Тем не менее он быстро взял себя в руки и, натянув на губы добродушную хмылку, поинтересовался: "Но может тогда объяснить о грехе конструкции моей машины, господин Нейтон, если вы не против?" Сергей демонстративно поклонился кромм глаза. отмечая в собравшемся вокруг них народе нескольких аэроконструкторов, представленных ему Росовским перед началом показа. «Что вы, что вы!» — усмехнулся Аланский, в свою очередь окидывая толпу быстрым взглядом. «Мне даже лестно услышать мнение человека, утверждающего, что крыло оно именно его гениальное изобретение. А вам, господа?» В голосе аэроконструктора послышался неприкрытый вызов и насмешка, заставившая Сергея нервно дернуть чекой, и туго сжать мышцы лица, дабы не ответить на откровенное хамство. Он никогда не приписывал себе изобретение крыланов, так как попытки их постройки предпринимались еще до его прибытия на эту планету. Однако именно благодаря ему крылан превратился из бесполезной игрушки отдельных изобретателей в полноценную боевую машину. Этот факт явно был известен всем собравшимся. Наверное, именно поэтому непонятный выпад Алленского в сторону Ратного вызвал у окружающих лишь скудные ухмылки. Впрочем, Сергей решил не вступать в полемику, а лишь молча пожал плечами и направился к ближайшему аллоку, стоявшему метрах в двадцати от них у самого края поля. Забравшись в кабину, он уселся на место пилота и несколько минут разглядывал приборную доску, с завистью для себя отмечая отменное качество установленных приборов, четкая градуировка, кристально-прозрачные стекла, отменная отделка самой мелкой стрелки или тумблера. Им о подобном приходилось только мечтать. Порой создавалось впечатление, что пришедшая на завод аппаратура была снята с отжившей свой век техники и лишь немного приведена в порядок. Возможно, так оно и было. Впрочем, качество выделки относилось не только к приборам, но и ко всей кабине, каждая деталь которой была буквально вылизана до блеска. Даже сиденье пилота и то было мягкое и обтянуто прекрасной искусственной кожей. Так что, пересев из аскетичной кабины любого эста, в Аллаке летчик будет себя чувствовать, точно в дорогом автомобиле правительственного класса. Да и вообще стоило признать, что сверкающее свежим лаком детища Алланского от кончика носа до хвостового оперения выглядело куда презентабельнее эстов. Вот только все это ничуть не прибавляло к его летным качествам. К тому же все эти обивки, мягкие подголовники, хромирование ручек и прочее барахло ведет к удорожанию. и совершенно не нужно боевой машине. Тем не менее, на некоторых членов комиссии, в особенности невоенных, это сможет произвести нужное впечатление. Сергей прикусил нижнюю губу и мысленно выругался. Сейчас марафет наводить было поздно. Оставалось рассчитывать на благоразумность членов комиссии и надеяться, что решать о судьбе той или иной модели они будут, исходя из ее боевых качеств, а не внешней красоты. Ратный вздохнул и вновь принялся рассматривать кабину. покачал ручкой, затем поигрался с педалями руля направления и приподнявшись, огляделся. Обзор был неважен. Несмотря на меньший диаметр двигательного отсека по сравнению с той же пятнашкой, кабина Аллака была отнесена ближе к хвостовой части, в результате чего нос крылана практически полностью закрывал нижнюю переднюю полусферу, а навес шир над головой кромка крыла перекрывал и часть верхней. Теперь становилось понятно постоянное переваливание Аллака. Скрыло на крыло И почему пилот Алонского с таким запозданием реагировал на некоторые манёвры Наварского? Он просто его не видел. В реальном бою подобная слепота могла стоить жизни. Неужели Алонский этого не понимал? Сергей бросил задумчивый взгляд в сторону стоявшего на крыле аэроконструктора, который внимательно наблюдал за всеми его действиями, и вылез из кабины. Спрыгнув на землю, обошёл вокруг самолёта, попутно отмечая не слишком удачное расположение закреплённых под нижним крылом Оптекаем их пилонов с пулемётами. Слишком большой разнос. Один бьёт практически через винт, а другой кнесён чуть ли не к середине крыла. Такое впечатление, что Аленский хотел увеличить сектор обстрела. Только вот зачем? Преимущество в воздушном бою это не даст. Скорее наоборот, усложнит поражение противника, так как эффективность крылевых пулемётов высока только вблизи от точки сведения. Расположение огневых точек вблизи так называемой строительной оси Куда эффективнее, пучок огня более плотный, да и пилоту легче прицеливаться. Надеется нанести больше урон по площади? Однако такое подойдет лишь против дирижаблей, хотя и тут с калибром промашка, практически пистолетный патрон. Кого он вообще хочет сбивать этими пукалками? Хотя... Ратный быстрым шагом вернулся к носу, и заметив торчащие снизу в углублении капота ребристые стволы 8-мм тиссонов, мысленно поздравил себя с правильной догадкой. Нормальное вооружение Аланский своему детищу все же дал, только вот зачем добавил еще этих мелкашек? Или же он действовал по принципу «мало пушек не бывает», пусть даже и плохоньких? Скорее всего. Только вот это — лишний вес, а значит падение маневренности. Если их убрать, то машина от этого только выиграет. Ну и что скажете, уважаемый Эйтан? Сергей скосил в глаза на подошедшего Алланского, которому явно не терпелось услышать его мнение, и, отряхнув руки, пожал плечами. «Как я и говорил, машина неплоха. Судя по тому, что я увидел, вы явно учли боевой опыт и несколько облегчили ее. К тому же увеличили площадь верхнего крыла, чем повысили горизонтальную маневренность, однако из-за этого потеряли на вертикалях и в скорости. Потери не такие уж и большие, зато машина стала куда послушнее и легче в управлении». мал того по всем показателям, она практически не уступает лучшим образцам геранских крыланов, применяемых карнтовцами. В голосе Аланского слышались нескрываемые нотки гордости. "А если учти, что новый двигатель, не спорю", перебил его Ратный. "Однако в этом и заключается основная проблема". Эраконструктор удивлённо вскинул брови. "Не соизволите пояснить?" "А что тут пояснять? Вы уже сами сказали. Практически не уступает Как вы думаете, господин Алонский? Геранцы действительно такие дураки, что стали бы поставлять кэрнтовцам последние модели своих бипланов? Вы считаете, что? Алонский явно хотел возразить, но остановился на полуслове, а в его глазах мелькнули огоньки понимания. Он нахмурился и бросив взгляд на стоявших неподалёку членов комиссии, которые внимательно прислушивались к их разговору, содрожно расстегнул воротник белоснежной рубашки, затем процедил сквозь зубы: Если подумать, то ваша новая машина тоже далеко не идеал. Пятнашка-то, Сергей криво усмехнулся. Господин Олонский, это машина пройденный этап, а новая. Он на мгновение замолчал, прислушиваясь к басовитому гулу двигателя, раздавшегося из-за небольшой рощицы, растущей вдоль дальней кромки взлётного поля. Новую вы сейчас увидите. Солнце уже скатилось к краю горизонта, и жизнь на аэродроме потихоньку стала затихать. Смолк разномастный шум двигателей, и над взлетным полем воцарилась тишина, прерываемая. Лишь людскими голосами, да робкими трелями птиц, высокопоставленные гости, прибывшие после показа для того, чтобы вблизи увидеть новый истребитель Эйтона, уже разъехались по своим делам, так что можно было позволить себе расслабиться и немного отдохнуть. Владислав кинул под крыло на траву куртку и улегся на нее, сунув в рот сорванную тропинку. Мандраж и напряжение прошедшего дня потихоньку отпускали, зато сразу же потянуло в сон. Чаклин закрыл глаза, старательно удерживаясь от желания подремать. До наступления темноты осталось не так уж и много времени, а еще оставалась пара незаконченных дел. Во-первых, необходимо было осмотреть шестнадцатый, который сегодня потрудился на славу, показав все, на что только был способен. А во-вторых, следовало хоть немного проинструктировать местных механиков, по поводу некоторых тонкостей в обслуживании новых для них машин. Не пилоты, а дерьмо какое-то, зажравшиеся с нобы. Раздраженный голос Кротвина заставил Лада вздрогнуть. Даже летать толком не умеют, зато носы задирают. На фронт бы их, быстро спеть бы слетело. Что поделаешь, столица. Лениво буркнула в ответ Чаклин, приоткрывая глаза и смотря на стоявшего у капота эста-товарища. Ты вообще чего так завелся? Никол отмахнулся. Просто хотел поговорить с ними, расспросить о местной жизни, что тут да как. Они нос воротят и сквозь зубы отвечают. Вот веришь, лад, кулаки так и чесались в эти вощёные морды заехать. Еле сдержался. Верю. Чеклинд с хрустом потянулся и выплюнув травинку, добавил: "А чему ты, собственно говоря, удивляешься? Ты же одного из них сегодня полным неопёрышем выставил. Даже механики и те обсуждают, как ты новый алок по всему небу гонял". «Да было бы чего там гонять», — хмыкнул Латвит Кротвин. «Ты тянул и аллаки видел. Смех один, длинноносики какие-то. Хотя, признаюсь, по сравнению со старыми, они пошустрее стали. Думаю, сиди в кабине пилот поопытнее, мне бы туговато пришлось. Однако до эстов им все равно далеко». «До эстов здесь всем далеко. Это точно». Он нагнулся и, бросив свою куртку на траву, устроился рядом с Владиславом. Несколько минут молчали, каждый думая о своем. Затем Никол вновь стал поносить столичных пилотов, а Чаклин, слушая его в полуха, перебирал в голове события прошедшего дня. По идее, показ прошел как нельзя лучше. Новые истребители Эйтона произвели настоящий фурор, и в течение всего дня вокруг них постоянно толпился народ. На некоторое время пришлось даже выставлять оцепление, отсекая излишне любопытных. Вообще, этот показ был несколько не тем, чего Влад ожидал увидеть. вся его организация больше походила на какой-то парад аэротехники или, скорее, даже ярмарку. Никакой особой секретности, зато куча зевак и мамаш с детишками. Лишь в самом начале, во время демонстрационных полетов, публике был запрещен вход на аэродром, но сразу же после их прекращения все взлетное поле превратилось практически в выставку на открытом воздухе, разрешенную к посещению всем желающим. Судя по виду Эйтона, тот был озадачен происходящим, не меньше их с Николом, а присутствие такого количества праздношатающегося народа, ему явно было не по душе. Наверное, именно поэтому, несмотря на явный успех, Эйтан практически весь день проходил с угрюмым видом, пока за ним не прибыл какой-то офицер и не увез его с собой. Распоряжения он никаких не оставил, и теперь что им делать дальше? Не знала даже капитанша Надежды, поэтому оставалось только ждать. Помнится, мы в отряде порядком с ними намучились. После эстов никто на них садиться не хотел. Ты-то о чём? Не понял, ад, который давно уже упустил нить рассуждения своего товарища. Да а балаках. Манёвренность у них, как у коровы. Нашто уж истанский К-3 полное дерьмо. К-3 лёгкий истанский истребитель, являющийся по сути несколько видоизменённой копией S-2, в отличие от эста Имел более короткий фюзеляж, но зато более широкий нос, за что и получил у русарских пилотов прозвище «Обрубок». Но даже они в бою частенько их перекручивали. Единственный плюс — это огневая мощь. Из шести пулеметов как вжаришь, тут даже Майсеру плохеет. А по мне так неплохие машины. Особенно против мягкобрюхих. Просто привыкнуть надо. Никол приподнял голову и уставился на Чаклина. обескураженным взглядом, словно сомневаясь в его благоразумии. «Лад, ты это так пошутил, да? Неплохие машины». Он криво усмехнулся. «Да они же горят, как спички. Сколько ребят на них из станции пожгли. А ты неплохая. Их у нас даже сжигалками прозвали». «Вот как?» Лад скосил глаза на друга и поинтересовался. «У вас какие аллыки в отряде были? Двойки?» «То-то и оно, а у нас тройки. Вот и разница». "Эолок, машина, конечно, не фонтан, но некоторым нравилась. Хотя по мне, это китайская четвёрка. Куда лучше и надёжнее?" Он снова потянулся и резко сев добавил: "Слышь, чтобы мы с тобой совсем расслабились. А ведь скоро темнеть начнёт. Давай-ка лучше закончим с нашими птичками и на бокову. А то что-то я устал. Ржити войти." Сергей приоткрыл полированную дверь и, дождавшись разрешения хозяина кабинета, шагнул внутрь. Просторное помещение с огромными окнами, украшенными тяжёлыми бархатными шторами. Длинный Т-образный стол, вдоль которого стоят массивные стулья с высокими резными спинками. Несмотря на то, что на улице ещё светло, большинство штор задёрнуто, и в кабинете царит полумрак, разгоняемый стоящими на столе лампами с приплюснутыми стеклянными абажурами. Сидевший во главе стола человек поднял голову и уставился на ратного пристальным взглядом своих серых глаз. Несколько долгих минут он разглядывал стоявшего у дверей Сергея, словно пытался вспомнить, кто он такой. Затем улыбнулся и отодвинул стул, поднялся. Господин Нейтон, неужели вы? Так точно, господин Гинне. Председатель Верховного совета. Аэрополковник Сергей Нейтон явился по вашему приказу. Ну-ну, зачем же так официально? Улыбнулся уголками губ Кутёсов, подходя ближе и протягивая Сергею руку. Рад Действительно рад вас видеть, господин Нейтон. Как добрались? Нормально, господин Кутёсов, ответил рыдатный, пожимая руку. Спасибо за автомобиль. Довезли, можно сказать, прямо до дверей. Только вот, он на мгновение замелся. Только вот перед генералом Россовским неудобно. Я ему обещал вечером встретиться и подробно рассказать про новую машину. Ничего страшного, господин Нейтон. Эта старая Лиса подождёт. Сейчас я лично ему перезвоню. И скажу, что сегодня мы с вами решили посидеть за чашкой лайкоса, по вспоминать о прошлом. Думаю, не обидится. Куцюсов вернулся к своему месту и, подняв трубку телефона, нажал пару кнопок, затем жестом руки указал всё ещё стоявшему на вытишку Сергею на один из стульев. Ратный послушно сел на указанное место, из-под валеро рассматривая хозяина кабинета. Куцюсов постарел. Сеть мелких морщинок Изброзд дела лицо бывшей главы военной разведки. Огустая, как на чёрно-каштановых волос, придела и обильно припорошилось белизной. За прошедшие годы он изрядно похудел, осунулся и несколько сгорбился, словно постоянно таскал на себе невидимый для постороннего человека груз. Однако его взгляд по-прежнему светился лукавством, остры проницательностью и недюжинным умом. Одежку тёсов был в знакомый Сергею тёмно-сине-китель УВР. на плечах которого красовались новенькие погоны республики. Золотистый генеральский трилистник с двумя серебристыми палочками по бокам. Дверь отворилась, заставив Фратнова отвличиться от разглядывания своего собеседника и повернуть голову. В дверях появилась высокая меловидная женщина с подносом в руках, на котором стояли небольшой металлический лейкосник и пара фарфоровых бокалов. Повинуясь молчаливому жесту Кутёсова, она поставила его на стол. И бросив заинтересованный взгляд на Сергея, вышла из кабинета. Вот завтра всё обсудите, ничего с ним не случится. Генерал положил трубку и с улыбкой посмотрел на Ратного, пояснил: "Волнуется старый прейдоха, словно я вас тут съесть собрался. Ну, от вас всего можно ожидать". Улыбнулся в ответ Сергей. К тому же вы меня сюда явно не лайкос гонять позвали. И это тоже. Кутюсов подошёл к подносу. и, наполнив оба бокалы исходящим паром напитком, поставил один из них рядом с Сергеем. «Хотя, конечно, вы правы, господин Эйтан, вызвал я вас сюда не просто так». Он отодвинул стул напротив и, усевшись на него, пристально посмотрел на ратного. «А знаете, Серк, мне ведь уже доложили о вашей новой машине, а также о небольшом конфликте с господином Алланским». «Да какой там конфликт, просто...» Начал был ратный, но Кутёсов перебил его. Не оправдывайтесь. Я прекрасно знаю, Ивна, и как его порой заносят. Да и беседа будет совсем о другом. Просто хочу вас предупредить, что у Алланского достаточно связей, чтобы подпортить вам жизнь. И даже я не всегда смогу этому помешать. Учту. Вот и хорошо. Генерал шумом отхлебнул из своего бокала и, по-доброму усмехнувшись, добавил. Однако, судя по тому, что мне рассказали, Знатно вы его осадили. Хотя... В дверь кабинета постучали, заставив Кутесову прерваться. «Войдите». Невысокий, полноватый мужчина в сером костюме, сжимающий под мышкой толстую папку, широкими шагами прошел к столу и, не дожидаясь приглашения, уселся на один из стульев. Поправив небольшие круглые очки, он прокашлялся и, раскрыв папку, с ожиданием уставился на Кутесова. Тот многозначительно хмыкнул И отхлебнув флейкаса, отставил недопитый бокал в сторону, после чего сказал: "Что ж, разрешите вам представить господина Нейтон, Александра Ройшлого, министра объединённой аэропромышленности республики. Я специально пригласил его послушать нашу беседу, ибо хочу попросить высказать ваши мысли о дальнейших путях развития авиации, а ему неплохо будет послушать об этом". "А почему именно моё мнение вас интересует?" удивился Сергей. «Ну а чего же, позвольте узнать, меня должно интересовать?» Развел руками кутесов. «Насколько мне помнится, именно вы заварили всю эту кашу с крыланами. К тому же, зная о вас, не первый год, я никогда не поверю, что вы не думали о перспективах». «Думал», — не стал отникиваться изобретатель. «Идей много, но большинство из них существуют только в моей голове, и я еще не совсем понимаю, как к ним подступиться. Например, стоп». Неожиданно прервал его на Ройшлов, поправляя очки с вызовом смотря на Кутесова. «Сразу хочу сказать, что средств для воплощения в жизнь ваших буйных фантазий у нас просто нет. Нет и все. Совет и так мне всю плешь проел, когда выяснилось, что вместо согласованной постройки этих... этих...» Он порылся в папки и, вытащив оттуда листок бумаги, с довольным видом потрясом в воздухе. «Вот». Вместо постройки десяти эрастатов тяжёлого класса Тигуин, мы почти все выделенные деньги вбухали в восстановление завода, присутствующего здесь господина Эйтона. Вы знаете, как мне потом пришлось оправдываться перед министром финансов. А сколько объяснительных написать, а? И ведь это несмотря на то, что приказ исходил именно от вас, господин председатель. Однако, отдачи ведь на лицо, парировал Кутюсов, со снисходительной улыбкой смотря на разошедшегося министра. И никто теперь не сможет обвинить вас в бесполезной растрате денежных средств. Скорее наоборот. Вложение было весьма успешно. Новые Крыланы уже поступают в армию. Я же прав, господин Эйтон. Так точно, кивнул Сергей. Совсем недавно мы передали аэотряду генерала Рханцева семь новых истребителей. Ещё три передадим в следующем месяце. Вот видите? 10 Крыланов. Как много, покачал головой Нарошлов. убирая документ обратно в папку. Да за такие деньги их и с кадру можно было построить. Полным телом ворчатя Алекс. Теперь-то вы на коне, а вы же злопыхатели посрамлены. Ого, только этот конь сначала по мне порядком потоптался. Согласен. Генерал на мгновенно нахмурился, а в его голосе послышались угрожающие нотки. Этот бардак в совете надо прекращать, который взвели, понимаешь, говорильню. Толку мало. о до бумагомарательство и профанации. Правая рука Кутёсова сжалась в кулак и впечаталась в стол, заставив бокалы протестующе звякнуть. Он орой шло, спешно отвестив взгляд, сделав вид, что рычит в папке очередную бумажку. Совсем распоясались. У нас страна на ладан дышит, а они только и занимаются тем, что грызутся за тёпленькие места, да тачат всё то, что плохо лежит. Пора их, жаль, пока не могу. Рано, слишком рано. Всё ещё на ладан дышит. Не время начинать новую свару. Он поднялся со своего места, изложив руки за спину, принялся расхаживать по кабинету. Понимаете, господин Нейтон, мой ведь интерес к вашему мнению совсем не праздный. Республике сейчас, как никогда, нужна сильная армия, нужна сила и мощь. Иначе нас растопчут, сомнут и отправят на свалку истории. Кстати, канцлер Карнат это прекрасно понимал. И по-своему был даже патриотом. Поэтому за ним и пошло столько народа. Ну вы. Сам он пошёл на поводу у предателей, у тех, кто хотел растащить нашу страну на кусочки, запустить свои загрибующие ручонки в её богатство. Не все этого хотели, бросил Наруйшлов, явно испугавшись вырвавшегося возражения, и спогонов синул голову в плечи, а его бесцветные глаза омоляюще уставились на Сергея, словно прося его о помощи. Куцусафреск остановился и впечатал в спину министра хмурый взгляд, от чего тот дёрнулся ещё сильнее. Так что требуется от меня? спросил Ратный, нарушая затянувшуюся паузу. Что требуется? генерал растерянно посмотрел на землянина, нахмурился, словно вспоминая ущербную мысль, затем направился к своему столу. Давайте-ка я лучше вам покажу одну интересную статейку. Думаю, вы всё поймёте сами. Наройшлов облегченно вздохнул, улыбнулся и, вытащив из кармана платок, принялся протирать спотевшую лысину, бросая на Сергея благодарные взгляды. Ратный даже невольно зауважал этого невзрачного человека, который, несмотря на свой страх, рискнул перечить к Утесову. Впрочем, другого ожидать было трудно. Генерал всегда подбирал себе не просто тупых исполнителей, а людей, отличающихся свободой мысли и могущих высказать свое мнение, невзирая на все регалии. Другие в рядах его службы просто не задерживались. К тому же, политика всегда была грязным делом, и естественный отбор действовал в кабинетах власти как нигде. Слабых там просто съедали. Это значит, что на Ройшов был далеко не так прост, как хотел казаться. И тут факт, что он занимал один из министерских постов, как раз говорило о многом. Тем временем Кутёсов извлёк из ящика стола газету и перелистнув пару страниц, свернул её пополам, затем продемонстрировал её ратному. Статья из Геранской Вартерк. Насколько я помню, вы и геранский не знаете. Сергей отрицательно мотнул головой. Хорошо, тогда я зачитаю вам пару мест. Вот, например. Я уверен, что в будущего и не значение России возрастёт многократной победа. Достанется именно тому, кто будет контролировать небо. Или вот. И растаты всё больше проигрывают лёгким и манёвренным крыланам. Поэтому я думаю, что вскоре меня они составят основной костяк и рассеют многие государств. И те, кто этого не понимает, просто недалёкие люди, если не сказать хуже. И наконец, войну за господство в небе. Мы должны начать уже сейчас, ибо промедление приведёт к ужасающим последствиям, можно сказать, катастрофе. Кутёсов швырнул газету на стол. "Ну, каково вам? Несколько пафосно, но в принципе верно", сказал Сергей. пододвигая её к себе и пробегая глазами по аккуратным колонкам, заполненным незнакомыми, угловатыми буквами. Можно сказать, что совпадает с моим мнением. Его взгляд задержался на чёрно-белой фотографии молодого, подтянутого мужчины в белой распахнутой рубахе, засученными рукавами, стоявшего рядом с носом самолёта и широко улыбавшегося невидимому фотографу. Гратный пару минут гадал, что за крыло на изображённой фотографии. Однако по попавшему в кадр куску капота и части крыла это было сделать практически нереально. Вздохнув, он передал газету Наройшлову, который все это время с нескрываемым любопытством поглядывал в ее сторону. «Я тоже считаю, что будущее именно за авиацией. Самолет быстрее, маневренней, легче в обслуживании, а главное, значительно дешевле. К тому же летчика куда проще подготовить, чем аэронавта. Думаю, что вскоре это поймут многие». И тут уж главное не отстать. В этом автор статье абсолютно прав. Но ну, предположим, не автор статьи, а тот, у которого он брал интервью. Кстати, ваш старый знакомый. Сергей не понимающе посмотрел на Кутёсова. А вы разве ещё не догадались? Господин Норошлов, переведите, пожалуйста, нашему другу заголовок статьи. Интервью с господином Майсером. Нынешние проблемы и перспективы в воздухоплавании. Послушно прочитал тот. Вот как. Ратный прищурил глаза и, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди. Что ж, я всегда считал Майсера умным и дальновидным человеком. Думаю, что этот господин ещё не раз нас удивит. Этого я как раз и боюсь, сказал Кутюсов, вытаскивая из внутреннего кармана кителя тяжёлую, украшенную причудливым вензелем коробочку для аром. Мало того по нашим данным, Разработки Майсера активно поддерживаются лично императором Герании. Страшно представить, что он может там напридумывать с подобной поддержкой. Не думаю, что что-то сверхординарное. Покачал головой Сергей. Мало того, считаю, что на данный момент я его опережаю. Причем намного. А Аланский? Ну, инженер на мгновение замелся. Истребители господина Аланского неплох. По крайней мере, по сравнению с теми моделями геранских машин, что используются сейчас. то есть уже устарел, считаю, что да, генерал усмехнулся и вытащив из коробки палочку аромы, щёлкнул зажигалкой. По кабинету разнёсся приторный мятный запах, застаевший наройшлого. Поморщился, закашлялся и вновь впал из-за платком. Кутюсов покосился на министра и подойдя к окну, немного отодвинул штору, приоткрыв одну из створок, после чего вернулся к своему столу. Кстати, господа, мне тут буквально перед вашим приходом Принесли небольшой отчёт. По предварительным выводам комиссии, и, исходя из него видно, что её члены думают несколько иначе, чем вы, господин Нейтон. Пятью голосами против трёх крылан Алонского, Алекшейска признаны аппаратом, полностью удовлетворяющим всем требованиям Аэросил Республики и рекомендован к принятию на вооружение. Ваши же машины, признаны всего лишь любопытными, требующими доработки, экспериментальными образцами. Он уселся на стул И выпустив в сторону окна струйку голубоватого дыма, окинул своих несколько растерявшихся собеседников насмешливым взглядом. Это было ожидаемо. Тихим голосом произнёс Наройшлов, снимая очки и массируя большим и указательным пальцами переносицу. Хотя ещё нужно, чтобы эту рекомендацию утвердил совет, в любом случае, думаю, что мы сможем отвоевать для господина Эйтона хоть какую-то часть заказа. А отвоевать часть заказа передразнёу министра Кутёсов. В этут вот нам плакались о том, что вас обвиняли в растратах, господин Наройшлов. Так вот они, настоящие растраты. Его палец постучал по листку с докладом. Вот они где. Я почти уверен, что друзья Аланского протолкнут в совете нужное решение, в результате чего наша армия получит очередное барахло в красивой обёртке. Потом мы, конечно, будем плакаться о больших потерях, искать виновных в случившимся, каяться Какой кто делать с корыным лицом, заболезнывать и одновременно подсчитывать свои барыши? Он покачал головой. Ничего не меняется, демон Дери. Ничего. Кутёзов встряхнул обгоревший кончик палочки, стоявший рядом пепельницу, и несколько минут молчал, потягивая ром и задумчиво постукивая пальцами по столу. Сергей смотрел на хмурившегося генерала, пытаясь понять, почему, являясь главой правительства, тот не может самолично принять нужное решение. Я вынужден считаться с мнением совета. Впрочем, политика всегда была для Сергея тёмным лесом, и о том, что творится в местных коридорах власти, вообще оставалось только гадать. Алекс, мы что-нибудь можем придумать в обход совета. У твоего ведомству есть собственные средства. Подумай. Нароуйшло в задумчиво посмотрел на Кутюсова, поправил очки и вновь принялся копаться в своей папке. «Господи Нейтан, вы случайно не занимаетесь разработкой пассажирских аэростатов?» Спросил он, не отрываясь от перебирания бумажек. «Нет. Я вообще аэростатами не занимаюсь. Жаль, а то это был бы выход». Министр вздохнул и, закрыв папку, завязал ее тесемки аккуратным бантиком. Других вариантов нет. «Нужно найти». Глава Совета силой вдавила стата корома в пепельницу. «А не то Росовский нам этого не простит». Этот старый жук уже начал проедать мне мозги насчёт срочной необходимости для республиканских аэросил новых машин Нейтона. И знаете, живого он с меня не слезет. Кстати, господин Нейтон. Минерал пристально посмотрел на Сергея. Вы нам так ничего не сказали о своих планах и задумках. Ведь наверняка опять что-то необычное замышляете. Есть поры идей, уклончиво ответил Ратный. Но для этого мне понадобится ваша помощь. Вот как. В глазах Кутесова зажглись огоньки интереса. «И в чем же?» «Хочу, чтобы вы нашли пару людей из списка, присланного мне императором». «Список». Генерал наморщил лоб. «Да-да, помню». Андрей показывал как-то. «Самоучки от Сахи. Можно сказать, непризнанные гении. Что ж, поможем, чем сможем. Кого именно нужно найти? Неких Нарислава Яргеля, Ивака Ла и Кара Гуднова». Кутёсов взял карандаш и, пододвинув к себе лежавшую на углу стола толстую книжицу, быстро сделал в ней несколько пометок, а Сергей повернулся к задумавшемуся министру. «Господин Наройшлов, можно поинтересоваться, что вы там говорили про разработку гражданских аэростатов?» «Да как вам сказать, господин Эйтан? Видите ли, во время смуты мы потеряли почти 80% гражданского аэрофлота. И ладно, если бы мы жили в какой-нибудь Балике». где всю страну можно проехать на сквоз за пару-тройку дней, но с нашими расстояниями в некоторые регионы грузы теперь идут месяцами. А кое-куда добраться вообще стало проблематично. Ещё в конце мороза расоветом было принято решение о возрождении гражданского воздушного флота. Вот только дело пока не двигается с места. Почему? Вся проблема финансирование, господин Нейтон. Советом утверждена постройка 10 гражданских и 15 грузовых судов. Вот только за те деньги, что выделены под это дело, мы и половину заказа выполнить не можем. Имеющиеся в распоряжении Республики производственные мощности находятся в весьма плачевном состоянии, а частный капитал не спешит нам помочь, либо требует увеличения сумм в разы. Я уже несколько раз пытался провести это через совет, но каждый раз неудачно. Просто господин Наройшлов не на тех ставил, вмешался к утесов, раскуривая очередную арому. Отдал бы заказ на рыгину. Мигом бы всё получилось, чтобы он опять подсунул нам аппарат из кучи недоделок. Огрызнулся тот, гневно сверкнув линзами очков. Или вы забыли, как это было с Короланами? Не забыл, господин министр. Не забыл. Ведь именно из-за этого скандала твой предшественник вылетел со своего места, точно пуля из дула пистолета. Однако не будем вспоминать прошлое и послушаем господина Эйтона. Думаю, у него есть к нам какое-то предложение. Я прав? Да. Согласно наклонил голову Сергей. На четырастатов я вам не помощник. А вот пассажирский самолёт спроектировать и построить вполне могу. Думаю, это обойдётся в разы дешевле. Тем более, что у меня есть намётки по новому бомбардировщику, и переделать его недолго. Кутюсов с Наройшловым удивлённо переглянулись, и на некоторое время в кабинете воцарилась тишина. Не думаю, что в совете это пройдёт, наконец сказал министр. Многие до сих пор считают крыланы ненадёжными, а уж возить на них пассажиров избой в пресветлый, даже меня подобная перспектива пугает. Поверьте, это так же безопасно, как и на аэростате, только быстрее. Единственное, что понадобится это постройка взлётных полос. Это меня беспокоит меньше всего, махнул рукой Наройшлов. Потащить сеть полосу, куда проще и дешевле, чем построить причальные станции для аэростатов. Видите, ещё один плюс. подал голос Кутесов. «Считаю, что к предложению господину Эйтана надо, по крайней мере, прислушаться, обдумать». «Да, но надежность. Если я докажу, что пассажирский крылан так же надежен, как аэростат», спросил Сергей, задумчиво разглядывая огромную карту мира, занимавшую почти всю стену за спиной Кутесова. Генерал перехватил его взгляд, обернулся, затем вновь перевел взгляд на Ратного, но вопросов задавать не стал. И как вы это интересно сделаете? Устало поинтересовался министр. Перелечу на нём через океан. Например, из Лос-Анджелеса в Он прищурил глаза. В Найтпорт. Что вы на это скажете? Найтпорт. Автоматически поправил его на руишлов, вслед за землянином, смотря на карту. Скажу, что это невозможно, господин Нейтон. Но если вы всё-таки сможете это сделать. Он вновь поправил с полушеи кончик у носочки, обещая: Я приложу все силы, чтобы выбить у совета деньги на заказ крупной партии ваших машин. Ловлю вас на слове. Улыбнулся Сергей. Ну что ж, вот и славно. Генерал отложил недокуренную арому и поднялся со своего места. Что ж, господа, прошу прощения, но у меня сегодня еще пара встреч, так что не смею вас больше задерживать. Ратный с Наройшловым дружно поднялись из-за стола и направились к двери. Господи Нейтан. Сергей обернулся. Господин Нейтон, рад был вас увидеть в полном здравии. Надеюсь, вы не забыли нашу маленькую беседу в машине после того недоразумения с Гувби. Землянин вздрогнул от лёгкой улыбки Кутёсова, неожиданно повеяло могильным холодом. Несмотря на прошедшие годы, радный прекрасно помнил слова генерала о том, что он под его защитой только до той поры, пока приносит пользу стране. Поэтому в ответ Сергей лишь молча кивнул, щёлкнул каблуками и отдав честь Вышла из кабинета.